Глава 26. Звонит карнелия и, как грозилось ранее, хочет идти за покупками. Максин рассчитывает на Бергдорф или Сакс, но вместо них Корнелия залучает ее в такси и не успевает она опомниться, как они движутся к Бронксу. «Мне всегда хотелось пошопить в Ле-Мане», объясняет Корнелия. Но вас же ни внутрь не пустят, потому что вы... Вас должен сопровождать кто-нибудь еврейской национальности. Я вас оскорбляю. Ничего личного. Немного истории только и всего. Вы же понимаете, я надеюсь, что это уже не легендарный ле Тот переехал еще в, я не знаю, конце восьмидесятых когда Максин и Хайди еще ходили в девочках. Магазин по-прежнему располагался на форд эм и каждый месяц или около того матери брали их туда учиться покупать вещи. Леоман в те дни преследовал политику никаких возвратов, поэтому угадывать все нужно было с первого раза. Чисто учебка. В тебе отрабатывались дисциплина и рефлексы. Хайди пристрастилась к этому так, словно в предыдущей жизни была суперзвездой швейной промышленности. «Такое чувство, что странное дело, я тут дома. Вот то я на самом деле не могу этого объяснить». «Я могу», — сказала Максин. «Ты маньяк-покупатель». Для Максин это было не так космично. Примерочной не недоставало приватности. Тогда такие любили называть «коммунальными». Толпились женщины в различных стадиях неодетости и замашек, примеряя одежду, половина которой им не подходила, но они все равно бесплатно предлагали модные рекомендации всем, кто хоть отдаленно, казалось, в них нуждался. А это означало всех. Как в школьной раздевалке Джулии Ричмен, только без зависти и паранойи. И вот теперь эта баспиха в жемчугах хочет снова втащить ее во все вот... это вот. Новый ле перевезли на север, в бывший каток. Похоже, почти что в Ривердейл, вплотную к непреклонному реву Дигана. И Максон приходится с силой подавлять в себе вопль узнавания. Те же нескончаемые ряды наваленной и перебираемой одежды, да и та же пресловутая задняя комната, Забитая, она готова спорить теми же ошибками закупщиков и выпускными платьями из ужастиков, повсюду отрясающими блестки. Корнелия, напротив, едва переступив порог магазина, подпадает под его чары. «О, Макси! Обожаю!» «Да ну! Встретимся у кассы, скажем, в час. Сходим на ланч, окей?» Корнелия, исчезая в мязмах того неведомого формальдегидного продукта, коим ретейлеры опрыскивают одеяние, чтобы они так пахли, и Максин, ощущая не вполне клаустрофобию, скорее непереносимость ретроспективных эпизодов, снова выбредает наружу, на улице, хотя бы поглядеть, что есть что. И тут вспоминает, что лишь немногим дальше по Дигану Сразу за линией Йонкерза расположена чувствительность. Дамский стрелковый полигон, куда она только что отослала взносы за очередное годовое членство, а она для этой экскурсии в ле как-то не забыла прихватить с собой и беретту. Эгей. У Корнелии это надолго. Максин находит такси, высаживающее каких-то ездоков, и двадцать минут спустя уже зарегистрирована в чувствительности, стоит на огневом рубеже в очках, наушниках и головной муфте с чашкой из дежурного магазина, полной россыпи патронов, полит себя не помня. Пусть геймер возится со своим зомбачьем Хан Соло с истребителями Эльмер Фалт с неуловимым кроликом, Для Максин же главным всегда была иконическая фигура на бумажной мишени, копом известная как Громила, тут изображенная фуксией и оптической зеленью. Примечание. сит Спаренный ионный двигатель. Конец примечания. У него вид стареющего малолетнего преступника. Прическа. из тех лоснящихся, как насилие в разгар пятидесятых. Он хмурится и, возможно, близоруко щурится. Сегодня, даже когда его изображение откручено в самый зад к Берме, ей удается уложить симпатичные кучи ему в голову, грудь и, вообще-то, в район Хера, что давно, может, и было бы проблематично, Хотя немного погодя Максим стало казаться, что количество показанных художником складок на брюках, отходящих к звездой от промежности мишени, можно прочитывать как приглашение выстрелить и туда. Некоторое время она отрабатывает технику двойных выстрелов. Кратко притворяется, ну просто по приколу, понимаете, что стреляет в виндуста. В вестибюле на выходе она у таксофона Вызывает мотор, как вдруг сталкивается ни с кем иным, как с былым своим подельником по краже вина Рэнди, последний раз виденным на выезде с парковки у маяка Монток. Сегодня, похоже, он чем-то немного озабочен. Они удаляются на канапе под скриншот размерами с фреску во всю стену из начала письма, 1940-й год, где Бетти Дэвис делает вид, будто вгоняет 6 пуль, в неупомянутого в титрах, хоть, вероятно, и не оставшегося неотблагодаренным, Дэвида Ньюэла. Угадайте. А? Этот сукин сын Мросс отозвал у меня доступ к себе в дом. Кто-то, наверное, провел инвентаризацию вина, а мои номера сняли с видеонаблюдения. Облом? Никаких юридических последствий, я надеюсь. пока нет сказать вам правду я и сам доволен что оттуда убрался всякое зловеще срань в последнее время в воздухе носится странные огни в темные часы посетители с очень чудными на вид глазами чеки возвращаются только теперь все нечитабельно читабельно и спианная по всему монтаку съемочные группы вдруг с паранормальных каналов Легавые пашут сверхурочно, распутывают таинственные инциденты вроде того пожара у Бруно и Шей. Вы, наверное, уже слыхали про уэстерческого Уда? Последнее, что он в бегах. Он в юте. Что? Все втроем. Я вчера бумажную почту получил. Они женятся друг на друге. Так они не просто скипнули. Они сбежали жениться? Во, глядите! Гравированная карточка с участием цветов, свадебных колокольчиков, купидонов, какой-то не слишком очевидно читаемый хипповский шрифт. Максин, который уже начала подташнивать, читает до куда необходимо. — Это приглашение на их подарочную вечеринку, Рэнди? — Вьюти что? «Троим людям жениться легально?» «Вероятно, нет, но знаете же, как оно бывает. С кем-нибудь в баре знакомишься, уровень трёпа зашкаливает, а скоро чокнутые импульсивные детки, они уже заскакивают в Рыдван и прут туда». «И вы планируете посетить это сборище?» «И без того трудно прикинуть, чтобы им такого подарить». «Его, его и ее ванный ансамбль? Туалетный столик с тремя раковинами?» «Комплект кухонной утвари из тридцати предметов?» «Вот, пожалуйста. На них, должно быть, выписали уже федеральный ордер. Вы бы могли быстро подхватить какую-нибудь сменку, слетать туда. Может, и я с вами, рындой «Я не охочусь за головами, Рэнди». «Просто бухгалтер, которого немного удивляет, что отношения затянулись больше, чем на десять минут после того, как деньги заморозили. Фактически, я думаю, это довольно мило. Должно быть, я становлюсь своей матерью». «Ну, есть что-то в том, как Шей и Бруно выступили за старину Уда. Только начнешь как-то злиться на людскую природу, как эти же люди тебя и одурачат». или в моей специальности, напоминает Максин скорее себе, чем Рэнди, люди тебя одурачивают, а через некоторое время начинаешь злиться. В Леомон она возвращается примерно тогда же, когда Корнелия выныривает из женских толп в задней комнате, где покушалась на растление вешалок со скидочной одеждой, с сомнением щурилась на дизайнерские этикетки, запрашивала совета посредством сотового телефона у своих дочерей-подростков с нулевым размером. Максин распознает в Корнелии симптомы развитого олуха, сиречь одури ликвидационно-уценочной хватки. «Вы умираете от голода. Пойдемте что-нибудь найдем, пока не упали в обморок». И они отправляются искать себе ланч. В прежнюю эпоху Фордом Роуд, как и помнится, По соседству можно было найти хотя бы приличный кныш, классический яичный коктейль. Тут же теперь лишь пицца-домино до да Макдональдс и, вероятно, притворная еврейская закусочная, бублички с блинцами, где Корнелия, разумеется, просто обязана отобедать. Узнала о ней, несомненно, из какого-нибудь блетня младшей лиги и где вот они уже сидят в кабинке, в окружении стольких покупок Корнелии, что хватит на мусорный контейнер, для коих импульсивное, быть может, слишком доброе определение. Хотя бы не дамское чайное где-нибудь на задворках центра. Официантка, Линда, классический ветеран закусочных, кому нужно услышать от Корнелии звуков лишь на две секунды, чтобы пробормотать. Думает, я горничная снизу. Меж тем, как Корнелия подчеркнуто запрашивает еврейский ржаной хлеб для своего комбо-индюшки с пастрами и розбифом. Сэндвич доставляют. «И вы вполне уверены, что это еврейский ржаной хлеб?» «Сейчас спрошу». «Алло!» — поднося сэндвич к лицу. «Ты еврей?» «Клиентка желает знать, прежде чем тебя съест. Что?» «Нет, она Гойша. Но у них кошерного не бывает». Может, они за место эти вот крошки щиплют, тип того?» Максин знакомит Корнелию с сельреем доктора Брауна. Наливает ей в стакан. «Вот. Еврейское шампанское. Интересно. Немного скорее демисек. Извините, Линда, у вас случаем не найдется такого же, но по суше. Быть может, брют Ш. Заводится Максин, хотя Линда, распознав в этом басповую шутливость, игнорит. По ходу заланчевого трепа Максин перепадают полные уши брачной истории Текнеза. Хотя притяжение было извращенным и мгновенным, Корнелия и Роки похоже, не столько запали друг на друга, сколько споткнулись и оказались в классическом «фоли-аде» помещании. полусухой, французской. Конец примечания. Г.Н. и краткая. Она очарована возможностью стать членом иммигрантской семьи, рассчитывая на средиземноморскую душу, несравненную готовку, незаторможенный привет жизни, включая не вполне представимую итальянскую половую деятельность. Он же, между тем, искал инициалами в таинство класса, Секрет элегантного одеяния, ухода и находчивости высшего света, плюс неистощимый запас старых денег, под которые можно занимать и при этом не слишком беспокоиться о взыскании долгов, либо же на крайняк, не к такому, к которому он привык. Примечание. фоли о Индуцированный двойной психоз. Французский. конец примечания. Вообразите их взаимное смятение, когда прояснилась реальная ситуация. Отнюдь не династия высших слоев с канала 13, коей он ожидал. Роки обнаружил в трубалах племя, ковыряющих в носу вульгарных хамов с понятиями о моде и навыками вести беседу, сопоставимыми с онами у детей, воспитанных волками. а их чистая стоимость активов едва признавалась данным с Брэд-стритом. равно поразило, что Текнези, чье большинство распределялось по пригородному архипелагу, сильно к востоку от линии Несса, и для кого ближайшим к итальянской трапезе был заказ из пицца хижины, не включают тепло даже между собой, управляясь с детьми, например, уж по крайней мере, с добродушными воплями или оплеухами, коих можно было ожидать после пубертата, проведенного в Талии за просмотром фильмов неореализма, а напротив, с холодной, безмолвной, можно даже сказать, патологической яростью во взгляде. Уже в свой медовый месяц на Гавайях Роки и Корнелия обменивались взглядами, что мы наделали. но там были небеса на земле у каля-ля вместо арф а небеса иногда берут свое однажды вечером пока они смотрели на посткоитальный закат ляли басп объявил роки и уже дрожала у него в голосе нота обожания так мы опасные женщины у нас свой преступный синдикат знаешь а. муфтия засияло нечто вроде сострадательной ясности разрослось корнелия продолжала театрально настаивать что для трубуэлов большая часть светского альманаха довольно таки невозможно этнично и понаеханно Ироки продолжал распевать донна нон вири маи пялись на нее в душе часто при пении, поедая ломоть сицилианской. Примечание «Донна нон види маи». Я никогда не видел женщину. Итальянской – конец примечания. Но, сближаясь, они также постепенно начали понимать, кого именно, по их мнению, оба водят за нас. «Ваш супруг имеет склонность сбегать в лишнее измерение», предполагает Максин. «В Катауне» Его зовут четырехмерным. Еще он медиум, кстати. Думает, что вот сейчас у вас неприятности. Но сомневается, стоит ли, по его выражению, встревать. Корнелия с этаким бровным номером баспов. Возможно, генетическим. Сочувствие с подтекстом. Прошу вас, мне только еще одного лузера не хватало. Все же, сколь бы не непреднамеренно, нужно разобраться с потенциальной митсвой. не слишком умничая. Речь об одном видео. Попалась мне тут. Я бы даже не стала задаваться вопросом, сильно ли мне нужно беспокоиться, но только там политика в худшем виде. Может, международная. И я, наверное, дошла до точки, в которой мне реально нужен совет. Без зримого для Максин сомнения. В таком случае вам нужно связаться с Чандлером Плеттом, У него гениальный дар обустраивать исходы, и он на самом деле очень мил, что запускает звонок телеигры. Вообще-то, ибо если Максин не ошибается, она уже сталкивалась с этим субъектом Плеттом, шишкой финансового сообщества и посредником с репутацией и доступом к высшим эшелонам, а также поразительным для нее ощущением. тонко откалиброванным, как артиллерийская карта, того, где залегают его наилучшие интересы. За годы они встречались на различных мероприятиях на стыке щедрости из Сайда и муксовести сайда и, как ей теперь припоминается, Чандлер мог как-то раз кратко схватить ее за сиську, скорее рефлекторно, нежели как-то еще. Некая ситуация в гардеробе, нет ущерба, нет и скверны. Она сомневается, что он помнит. И, ну, есть посредники и посредники. Этот его гениальный дар, в него входит знание, как не распускать язык. А, будино надеется, как всегда грит крестный отец. У Чандера Плета просторный угловой кабинет в адвокатской конторе, греб и лопатой. с высокой дульной скоростью, наверху одного из стеклянных ящиков вдоль коридора 6 авеню, с видом, способствующим мании величия. Отдельный лифт. Поток трафика разработан так, что невозможно сказать «как». Забудьте, про какие тут идут дела. Похоже, здесь в кадре много глубокого янтаря и царистской киновари. Азиатский ребенок-интерн провожает Максин – предъясные очи Чандлера Плэта, кой установлен за столом из 40-тысячелетнего новозеландского каури, который скорее недвижимость, чем мебель, и подводит случайного наблюдателя, даже с ванильным взглядом на такие вещи, к мысли о том, сколько секретарш может с комфортом под ним расположиться, а также какими удобствами все это пространство оборудовано, комнатами отдыха, доступом к интернету, футонами, чтоб хорошенькие малютки могли работать посменно. Такие нездоровые фантазии лишь поощряются улыбкой на плеттовом лице, натянуто расположившейся в промежутке между похотливой и благожелательной. Удовольствие, мисс Лефлер. Сколько лет, сколько зим? О, где-то в прошлом веке. Не на том ли пикничке в Сан-Ремо? В честь Эллиота спицера Возможно. Никогда не могла понять, что вы делаете на демократическом фандрайзере. у мы с Эллиотом давненько. Еще со времен Скэддена Арпса, а то и дольше. И теперь он генеральный прокурор. И наседает на вас, ребята, так же сильно, как всегда наседал на мафию. Если есть какая-то разница, чуть не добавляет она. Иронично, а? Издержки и доходы. В остатке он нам полезен. Убрал некоторые элементы, которые рано или поздно против нас бы обернулись и покусали. Корнелия и впрямь намекала, что у вас друзья во всем диапазоне. На долгом пробеге. Тут не столько ярлыки важны, сколько чтоб все в итоге было хорошо и все были счастливы. Кое-кто из этой публики действительно стали моими друзьями. А в доинтернетном смысле слова, Корнелия определенно. Давным-давно я кратко ухаживал за ее матерью, которой хватило здравого смысла указать мне на дверь. Максин принесла DVD Реджа и крохотный плеер Panasonic, который Плетт, неуверенный где тут у него розетки, позволяет ей подключить. Он лыбится в маленький экран так, что у нее создается впечатление. Точно она внучка, показывающая ему музыкальный клип. Но примерно когда расчет Стингера разворачивается... О-о-о, минуточку. Это у него кнопка паузы. Вы не против? Она ставит пленку на паузу. Проблема? Это оружие. Это... «Ракеты «Стингер» или что-то? Немножко не моя территория. Надеюсь, вы с пониманием?» «А если бы ей хотелось бродить вокруг да около, она бы пошла в Центральный парк». «Точно. Я все время забываю, что вы все склонны скорее к Манлихер-Каркану». «Мы с Джеки близко дружили», — хладнокровно отвечает он. и я не уверен, что мне не следует обидеться. Обижайтесь, обижайтесь на здоровье. Я знала, что это ошибка. Она уже на ногах берет свою сумку Кейт Спейт, замечая нехарактерную для нее легкость. Естественно, тут единственный, блядь, день, когда ей, вероятно, следовало прихватить с собой Беретту. Тянется вытащить DVD. Дипломатические рефлексы Плетта к этому моменту возобладали. А может, баспова тяга рулить?» Пробурчав что-то вроде «Будет-будет», он жмет на скрытую кнопку вызова, которая быстро привлекает интерна с кофейником и печеньками в ассортименте. Максин спрашивает себя, «Не вовлекались ли в это недолжным образом герл-скауты?» Плет досматривает остаток съемок с крыши молча. «Ну...» Провокационно, если вы не позволите на пару минут. Удалившись во внутренний кабинет и оставив Максин с интерном, который опирается на косяк в дверном проеме, глядя теперь на нее, хочется сказать, непроницаемо. Но это прозвучит расистски. Поскольку полного списка ингредиентов не прилагается, она, разумеется, накидывается на печеньки, не станет. Ну? «Как работа?» «Это твой первый шаг в юридической карьере?» «Надеюсь, нет. Я на самом деле хочу стать рэп-исполнителем. Вроде кого? Джей Ази?» «Ну, вообще-то я больше за НАЗА. Как вам должно быть известно, у них сейчас нечто вроде вражды. Опять эта старая тема с Бруклином против Куинза. Очень не хочется вставать на чью-то сторону, но...» «Мир твой!» Как с этим что-то даже рядом поставить? «Ты публично выступаешь, типа в клубах?» «Ну, скоро Сейшен на самом деле, во! Зацените!» Откуда-то он достает клон тб 3 со встроенными динамиками, которые подключает, раскочегаривает и принимается набирать мажорную пятатонную басовую партию. «Врубайтесь!» «Стараюсь лепить тупака!» и больше не мало красными копилками председа Мао. Как оручего Джея в его Гонконге несут как в гонке к поспешным выводам киношные гниды чё за наброс визиготов на Азию. Ты гля, это фря Сигрид, ваша хана, дочь самого кублая хана. Варнер Оланд, Чарли Чань, генерал Янь, горький чай, за базара надо отвечать. Бетти Дэвис... почикала тушку Гейл Сандергард. Ей как будто у них шум на ломбарде или в Кандее забыл их код далеко-далеко от угла Элемот. Да. Йодерн. Чандлер Плет, переходя несколько бесцеремонно, Когда у тебя будет возможность, не мог бы ты принести мне те экземпляры дополнительного соглашения Бурая с и пригласи ко мне сюда Хьюз Латмана. «Офигеть! Круто ее!» — отсоединяя свой цифровой бас и направляясь к двери. «Спасибо, Дэрон!» — улыбается Максин. «Приятная песенка, судя по тому немногому, что мне дал услышать мистер Плетт. Вообще-то он необычайно толерантен. Не все в его демографике подрубается, потому что нам нравится считать гонгста-рэпом. Мне показалось, что я смогла уловить один-два, я не знаю, российских Абертона. На опережение. Они мне точно залудят прорисовых негритосов и прочую срань. А так я их опережу. Он ей протягивает диск в прозрачном пластиковом футляре. Мой микстейп. Наслаждайтесь. Он их раздает. Чандлер Плетт. моргая с регулярными интервалами и немотивированно, как лица в низкобюджетных мультиках. Однажды я совершил ошибку. Спросил у него, как он рассчитывает зарабатывать деньги. Он ответил, что суть не в этом, но так и не объяснил в чем. Меня, к вящему ужасу, это поражает самое сердце обмена. Он протягивает руку, и сидит созерцая печеньку с шоколадной крошкой. Когда я только входил в бизнес, быть республиканцем означало всего лишь некую принципиальную алчность. Обустраивалось все так, что в тебе и твоим друзьям что-то мило перепало. Ты себя вел профессионально. Превыше прочего вкладывал в работу и забирал деньги только после того, как заработал их. Ну, для партии, боюсь, настали черные дни. Это поколение. Тут же сейчас почти религия. Тысячелетия, дни конца. Больше нет нужды нести ответственность перед будущим. С них сняли бремя. Младенец Иисус управляет портфелем дел земных, и никто не завидует его фиксированной доле вознаграждения». внезапно и с точки зрения печенюшки, грубо чавкая ею и разметывая крошки. «Уверены, что не хотите?» «Они вполне?» «Нет». «Ладно, спасибо. А я вот не прочь», схватив другую, на самом деле, две или три. «Я только что беседовал кое с какими людьми. Разговор меня весьма озадачил. Вынужден признать, по меньшей мере они уловили». «Не стандартный корпоративный треп, значит?» «Нет, кое-что иное. Что-то причудливое. Не вслух, не так красноречиво, но будто...» «Постойте, если не хотите мне рассказывать, как будто они уже знают, что произойдет. Это... событие. Они знают и ничего не собираются делать по этому поводу». Это еще одно упражнение на доведение простого Люда до психоза, чтобы мы и дальше блеяли и молили о защите? Насколько максим должна сейчас испугаться? Из-за меня у вас не было неприятностей, я надеюсь? Неприятностей. Ей кажется, что она уже повидала все выражения отчаяния, доступные людям такого тарифного разряда. Но для того, что сейчас кратко возникает на его лице, нужно завести новую папку. Неприятностей с этой шарашкой? Никогда сходу не скажешь, вообще-то. Даже если и возникнут недоразумения. Я всегда могу, вне всякого сомнения, положиться на юного Дэрена, который сертифицирован комиссией во всем, от нунчаков до... ну, ракет-стингера, я уверен, и больше того. О моей безопасности, девушка, не беспокойтесь. Лучше позаботьтесь о своей. Постарайтесь избегать сколько-нибудь террористической деятельности. О, если не против, выходите отсюда через заднюю дверь. Вас здесь не было, видите ли. Задний выход, так уж вышло, располагается у загончика Деррена. Максин бросает взгляд и обнаруживает, что он стоит у окна. отвернувшись в четверть профиля, глядит, нацеливаясь на Нью-Йорк полусотни этажей ниже, в эту особенную пропасть с той напряженностью, которую она узнает по заставке под бытия. Вбежать ли ей? Нарушить его сосредоточенность вопросами вроде «Ты знаешь, Кэссиди? Ты позировал для бойца?» спровоцировав его тем самым на кто знает какое гонгстовое недовольство не лезь ко мне, сука. Так ли отчаянно хочется ей установить буквальную связь между этим пацаном и каким-то экранным образом? Когда она все это время знает, что никакой связи там нет, что фигура была там, всегда там была, вот и все, что Кэссиди, благодаря какому-то вмешательству, которое никто и не знает, как назвать, нащупала тропку к безмолвному растянутому присутствию на краешке мира и скопировала то, что запомнила, и тут же забыла путь к нему. Позвякивая неспокойными мыслями, Максин выныривает на улицу и замечает, что до Сакса идти совсем недалеко. Может, с полчаса примодненной фуги. Не стоит звать это шоппингом, ненавязчиво продадут ей недавнее прошлое. Она спрямляет путь на пятую авеню по сорок седьмой улице. Раз это алмазный район, кто поступил бы иначе? Не только при возможности, сколь отдаленной не была б, углядеть в точности те камешки, о оправу которых искала всю жизнь, но и из общего духа интриги. Чувство, ничто и никто в этом квартале не размещено случайно. И пропитывая пространство... Незримые, как длинный волн, что несут дома мыльные оперы, вокруг повсюду кишат драмы граненой запутанности. Максин Тарнов? Не так ли? Похоже, это у нас Эмма Левин, преподаватель Зигги по крафмаге. А я тут с молчалом своим встречаюсь на ланч. Так вы с ним что, бриллианты покупаете? Может, тот самый бриллиант? О, что это за перезвон, я слышу? Неужто? Нет, этого на самом деле вслух она не сказала. Или как? Она и впрямь превращается в лейн без согласия потерпевшего, как Лэри Толбот в Человека-волка, к примеру. Нафтали, экс мол-чел, работает на этой улице охраной у алмазного торговца. Вы бы решили, что много лет назад мы встретились на работе. Полевой агент в контору заглянул. Тарах! Магия! Но нет, то был мастер на все руки. Однако тот же гром среди ясного неба. Зиги приносит дом истории про Нафтали с тех пор, как начал крафмагу. Большое впечатление, какое на Зиге обычно трудно произвести. Вот он, пароход моей мечты. Нафтали делает вид, будто валандается у витрины. Фланер, которого можно безмолвно, мгновенно запустить в действие, превратить в гнев Божий. По словам Зигги, когда Нафтали впервые зашел в студию, Найджел без промедления спросил, сколько народу он убил, и тот пожал плечами. Со счета сбился. А когда Эмма на него зыркнула, добавил, «То есть не помню». Может, случай шутки над шутником? Однако Максин не хотелось бы это выяснять. Обезжиренный и коротко стриженный, в черном костюме, лицо дружелюбное с полуквартала, а когда фокус стягивается, вся его история рваных ран и переломов и чувств, удерживаемых на профессиональной дистанции, с ним знакомишься заново. Хотя для Эммы Левин он делает исключение. Они улыбаются, они обнимаются, и на секунду они два ярчайших бриллианта на весь квартал. «А, вы мама Зигги! Крутой парнишка! Как у него лето?» «Крутой? Ее маленький Зиггурат? Он где-то в Айове, или Ноя, где-то там. Движение отрабатывает каждый день, я уверена». там неплохо Нафтали немного пришпоривает подачу, и Эмма мечет в него взгляд. Как бывший фуфломет, Максин его понимает, но все равно, недоумевая, что именно он чуть не говорит, пытается на ощупь. Хорошо бы и мне как-то найти способ хоть ненадолго смотаться из города. Он следит за нею пристально, не вполне улыбаясь, как человек, присутствовавший на стольких допросах, Что способен оценить этикет Тут на воздухе, знаете, всякое поговаривают Беда в том, что это по большей части мусор Что не сильно помогает, если ты паникер Вы паникер? Я бы не подумал Нафтали Перлман, рычит Эмма А ну хватит ее прибалтывать Она замужем В разъезде Максин хлопая ресницами видите какая собственница нафтали просияв мы на ланч идем хотите с нами мне нужно вернуться на работу но спасибо у вас работа вы модель очень высокоточным манером эмма левин отводит одну ногу чуть в сторону выставляет локоть натягивает на себя лицо кунфу «Вот так женщина у меня!» Явный мац, который Эмма нельзя сказать, чтоб избегала. «Ведите себя прилично, ребята. Шалом!»